Она перечитала письмо, положила в конверт, надписала адрес и отыскала Марку. Затем спустилась в кухню и произвела беглый осмотр холодильника. Решила, что нужны только овощи и, может быть, немного фруктов. Горацио спал в своей корзине и совершенно определенно не хотел, чтобы его беспокоили, потому что Элфрида оделась потеплее и вышла за порог. Дверь она не заперла, она уже усвоила, что в Кригане никто не запирает двери. Холод пробирал до костей, но низкое солнце все же немного отогрело мостовую и тротуары. Они были черные и мокрые. Однако Элфрида все равно ступала очень осторожно, как и другие дамы, отправившиеся за покупками. Не хватало еще сломать ногу. Она отправила письмо, потом перешла улицу к магазину Артура Сниди фрукты и овощи. Редкий случай, но маленькая лавочка была пуста. Хозяин, облокотясь о прилавок, проглядывал результаты скачек. Заметив Элфриду, он выпрямился и свернул газету. «Здрасте, миссис Фипс. Прекрасное утро. Как поживаете?» Миссис Снит всегда звала мужа Арфур. Эта пара стала для Элфриды еще одним приятным открытием. И не только потому, что миссис Снит прибирала в усадьбе и была кладезем полезной информации, но и потому, что она и ее супруг были кокни. Элфрида, прожившая в Лондоне большую часть своей жизни, с удовольствием слушала их голоса. Они помогали ей чувствовать себя здесь не такой чужой. Сниды приехали в Криган пять лет назад из Хэкни. За бесчетными чашками чая, выпитыми с миссис Снит, Элфрида выслушала все перипетии истории их переезда. Арфур поначалу развозил овощи на тележке и в конце концов сумел купить собственный маленький магазинчик. У него был кусочек земли, и он выращивал там прекрасные кабачки. Но явились представители местных властей и сказали, что он должен продать городу этот участок, потому что по нему пройдет шоссе. Явились один раз, явились второй, и это надоело Арфуру. Он любил читать журнал по огородничеству и садоводству, и там увидел объявление, что продается цветочный магазинчик. И сказал миссис Снит, «Как тебе кажется, старушка, может, мы его купим?» И миссис Снит, верная подруга, сказала «Окей, Арфур». И они купили магазинчик и квартирку над ним, и никогда об этом не пожалели. «Очень милые живут здесь люди, наши покупатели, и мы, члены боулинг-клуба, и ездим на рыбалку в море». Что касается миссис Снит, она теперь член церковной гильдии, ездит на экскурсии и время от времени поет в церковном хоре. Теперь они все были уважаемые, полноправные члены местной общины. Правда, иногда их по привычке называли белыми поселенцами, но никакой враждебности в этом не было. Вам, дорогуша, надо знать. Утром миссис Бландел покупал хризантемы для другой леди. Я знаю, ее зовут Роза Миллер и я стараюсь не давать волю ревности. Есть ли у вас брюссельская капуста? Есть очень хорошая брокколи. Сегодня утром доставили. Машина еле проехала. Хозяин говорит, там на холме снегу целые сугробы. Есть еще картофель с Кипра. Алфреда купила брокколи и картофель, немного мандаринов в сетке и два не лучшего вида грейпфрута, которые Артур продал ей за полцены. «Идете прямо домой, миссис Фипс?» «Нет». Элфреда приняла решение. «Собираюсь купить новый тостер. Нашему старому пришел конец». «Ну так оставьте ваши сумки здесь. Я их перенесу через дорогу и положу у вашей двери». «Спасибо, Артур, и почему эта картошка такая тяжелая?» Теперь налегке, вниз по улице Куильям Крофт, электротовары. Колокольчик над дверью звякнул, когда она вошла внутрь, и на пороге задней комнаты появился мистер Крофт в комбинезоне цвета хаки. Большую часть времени он проводил там, чиня пылесосы и настраивая телевизоры. Он с первого взгляда узнал Элфриду, как видно, запомнил ее первый визит. «Доброе утро, миссис Фипс. Так значит, вы пришли снова?» «Да, и опять поглядеть на тостеры. Но на сей раз я намерена купить один из них. «Значит, ваш прежний взорвался?» «Нет, но может в любой момент». «Какую модель вы тогда присмотрели?» «Самую дешевую. Но, может быть, мне купить что-то более современное?» «У меня есть именно то, что вам нужно». Он принес коробку и распаковал ее. Красоты тостер был необыкновенный. Обтекаемая форма, голубой. Крофт продемонстрировал Элфреде, как он работает как, поворачивая рычажок, можно получить ломчики посветлее или потемнее. Все очень просто. Гарантия на год, закончил он объяснение с таким видом, словно теперь устоять перед покупкой будет просто невозможно. Впрочем, так оно и было. Элфрида сказала, что берет тостер. Беда только в том, что в данный момент у меня недостаточно денег, чтобы заплатить. Вы можете отложить его, а я зайду завтра или послезавтра. Не нужно ничего откладывать, миссис Фипс. «Вы унесете его с собой сейчас, а заплатите, когда будете проходить мимо в следующий раз». «Вы уверены?» «Я знаю, что вы меня не обманете». Элфрида принесла тостер домой, распаковала, включила, сделала себе два превосходных тоста, намазала джемом и начала есть. Старый тостер она бросила в мусорное ведро. Тут хлопнула входная дверь. «Значит, вернулся Оскар». Жуя тост, она вышла в прихожую встретить его. Пришел. Ну, как Роза Миллер. В отличной форме. Он снял шляпу, повесил на Балясину внизу лестницы. Мы всласть поболтали и выпили по бокалу ежевичного вина. А я купила новый тостер. Хочешь посмотреть? Элфрида повела Оскара на кухню. Ну, скажи, разве это не красота? Ты сказал мне, я могу покупать, что захочу. Вот я и купила. Одно плохо. Я еще за него не заплатила. Сказала, что занесу деньги завтра. «Я пойду с тобой». Оскар снял теплую куртку, пододвинул стул и сел. Элфрида выжидательно смотрела на него. Для человека, который только что пил ежевичное вино со своей старой приятельницей, он выглядел слишком усталым и задумчивым. «Быть может, в 11 утра ежевичное вино слишком крепкий напиток. Ты в порядке, Оскар?» «Да, вполне». «Элфрида, я сделал то, что ты велела». Зашел к майору Беликлифу. «Ты хороший человек, Оскар?» «Нет, не хороший. Я вовсе не чувствую себя хорошим человеком». «Почему? Что случилось?» Он рассказал. Коттедж Розы Миллер стоял на небольшом отрезке дороги, которая проходит позади дома, когда-то принадлежавшему управляющему имением. И, проезжая мимо, Оскар сказал себе в другой раз, Беликлиф может подождать». Однако потом, по дороге домой, согретый ежевичным вином, он вдруг услышал вой собаки. Она словно звала на помощь. Оскар насторожился. Теперь уже не могло быть и речи о том, чтобы проехать мимо. Он свернул в переулок и подъехал к небольшому кирпичному дому с маленьким крылечком. Собака снова завыла. Элфрида в страхе ждала продолжения. И что ты сделал? Вышел из машины и позвонил в дверь. «Никакого ответа. Только собака перестала выть и залилась лаем. Тогда я толкнул дверь, она отворилась. Я вошел и стал звать Билликлифа. Никакого ответа». «Наверное, он забыл надеть слуховой аппарат?» «Внизу никого. А собака была заперта в задней комнате и бросалась на дверь, как в тот первый вечер, когда мы приехали к Билликлифу». «Ты ее выпустил?» «Не сразу. Я заглянул в другую комнату. Беспорядок там был ужасный». «Даже хуже, чем тогда в гостиной. На спинках стульев висят рубашки, стол завален коробками и старыми газетами, на полу раскиданы клюшки для гольфа, там была лестница, и я поднялся наверх, оттворил дверь и заглянул в комнату. Майор лежал на кровати». «Мертвый?» «Сначала я так и подумал, но потом я позвал его, и он пошевелился». «Слава Богу!» Биликлиф не умер, но выглядел ужасно». Ему явно было очень плохо. Однако, поняв, что к нему кто-то пришел, он приподнялся на подушках и постарался принять бодрый вид. Оскар пододвинул стул, сел возле кровати и спросил, что случилось. Майор объяснил, что вот уже месяц или два чувствует себя отвратительно. Жуткие спазмы в желудке, отвращение к еде. Вчера приходила его уборщица, и ей он так не понравился, что она позвонила в Криган доктору Синклеру, Тот отменил свой утренний прием и немедленно приехал в Коридейл. После тщательного осмотра он сказал Бириклифу, что, по его мнению, майору лучше всего на несколько дней лечь в больницу в Инвернесе, чтобы пройти обследование. Он оставил седативное и более утоляющее средство и сказал, что велит медсестре навещать больного каждый день. Оскар спросил, когда майору нужно ехать в Инвернесс, и тот ответил, что доктор Синклер зарезервировал ему место на понедельник. Только вот добраться туда целая проблема. Карета скорой помощи, несмотря на расстояние, могла бы приехать из Инвернесса и забрать больного. Но если из-за снегопада движение на дороге будет запрещено, то за ним, очевидно, пришлют вертолет. Тут слабый голос майора Билли Клиффа дрогнул, и Оскар понял, что старый вояка очень напуган. Не столько перспективой полета на вертолете, сколько тем, что его ждет больница, исследования, врачи, диагноз, боли и возможная операция. Оскар не мог не предположить проводить майора в больницу и проследить, чтобы его хорошо устроили. Услышав это предложение, тот страшно разволновался. «Но почему?» — спросил он, трясущимися пальцами, доставая носовой платок и утирая бессильные слезы. «Почему вы должны утруждать себя ради такого старика, как я?» И Оскар сказал, «потому что я хочу вам помочь, потому что вы — часть Коридейла, потому что вас знала моя бабушка и знает дядя Гектор». Майора Билликлифа все это, кажется, не убедила, и Оскар закончил, «потому что вы — мой друг». Элфрида растрогалась до глубины души. Ты замечательный человек, Оскар. Ему станет легче, если ты будешь рядом. Даст Бог, мы не попадем в буран. Когда едете до моста, поскорее его переезжай. А что с собакой? Я спустился вниз и выпустил ее в сад. Она едва добежала до куста. Это старая, славная лабрадорша, и ей нужно всего лишь немного внимания. Кстати, зовут ее бренди. Интересное имя. Когда она закончила свои дела, я посадил ее в машину, отвез к Розе Миллер и выложил старушке новости. Она ужасно расстроилась. У нее и в мыслях не было, что с Клифом что-то случилось. Думала, что он из-за непогоды не выходит. Когда я уезжал, она собиралась идти к нему. Сказала, что приберется и покормит его. В свои 85 она всегда готова помочь ближнему. К тому же, может, это и забавно, но, по-моему, она питает самое нежное чувство к старику Билли Клиффу. Она все говорила. Он, конечно, слишком любит виски, но славный джентльмен и слишком гордый, чтобы просить о помощи. А что же с бедняжкой Бренди? Роза хочет договориться со своим племянником Чарли, чтобы тот позаботился о ней, пока Билли Клифф будет в больнице. Чарли работает в поместье садовником. Он найдет место для собаки. Похоже, ты все предусмотрел. Надеюсь, Беликлив дотянет до больницы. Вот так утро тебе выдалось. Но я рад, что зашел к нему. Он улыбнулся. А как ты? Какие еще новости, кроме покупки тостера? У меня было чудесное утро. Гораздо лучше, чем у тебя. Я написала письмо Гектору, и меня посетила Табита Кеннеди. Мне нужно столько тебе рассказать. Тогда расскажешь за ланчем. Мне нужно поднять настроение. Давай устроим праздник в честь чистой совести и щедрости Гектора. Пойдем в паб, съедим по сэндвичу или, может, по куску пирога, и я угощу тебя джином с тоником. Мы выпьем за нас. Ланч в пабе. Ты это серьезно? Конечно. Ах, Оскар, на какое-то мгновение Элфреди показалось, что она сейчас заплачет но вместо этого она обошла стол и крепко его обняла. Да, это был действительно хороший день. Оскар. Поздно позавтракав и, как всегда, тепло одевшись, Оскар вышел на улицу и направился к газетному киоску, чтобы забрать еженедельный груз воскресных газет. Городок был пуст и тих, ни одной машины. Раздавались только крики чаек и галок. День был яркий, солнечный, без единого облачка, без малейшего ветерка. Все закоченело от холода, и шаги Оскара гулко раздавались на пустынной мостовой. Он чувствовал себя одиноким исследователем Арктики. Вернувшись, он встретил Элфреду и Горацио, отправлявшихся в долгую прогулку по берегу. На голове Элфреда была шерстяная шапка, похожая на грелку для чайника, которую она низко натянула на уши и теплая накидка из ткани с кистями внизу. Она позвала Оскара составить им компанию, но он отклонил приглашение, потому что хотел поскорее узнать о лондонских новостях, картинных галереях, опере, концертах. Он с удовольствием читал также вести для садоводов, но что совершается в мире его не интересовало. — Вы надолго уходите? — спросил он Элфреду. Вернемся вовремя, чтобы поджарить твою котлету а в духовке стоит рисовый пудинг. Оскар любил рисовый пудинг. Элфрида уже готовила его вчера. Великолепный сливочный пудинг, чуть сдобренный лимонной цедрой. А куда вы направляетесь? Погуляем вдоль дюн. А что? Если не вернетесь до темноты, я вызову полицейский наряд и отправлюсь на поиски. Но я же обещала тебе, что буду осторожна. Да уж, пожалуйста. И они расстались. Оскар вошел в дом и поднялся по лестнице в их величественную гостиную. Он зажег огонь из приготовленной Элфридой растопки, спустился вниз в чулан, где наполнил корзинку полежками, и вернулся. Если камин топится весь день, то одной корзины не хватает. Оскар уютно устроился и развернул газету на разделе искусств. Его покой нарушил колокольный звон. Часы на башне пробили половину одиннадцатого утра, он уронил газету, встал, подошел к окну и сел в полоборота на кушетку, так что видна была улица внизу. В воскресное утро интересно наблюдать, как пустынные улицы постепенно, но неуклонно заполняются людьми. Церковь тоже ожила, готовясь принять еженедельный приток паствы. Главные двери открылись. Церковные служащие, старейшины, или как они еще там называются, в темных костюмах или в шотландских юбочках, медленно шествовали от ворот к дверям церкви и исчезали внутри. Оскар узнал мистера Крофта, продавшего Элфреде их новый тостер. Донеслись, словно издалека, звуки органа. «Пусть пасутся овцы в мире». Звуки были глухие, они гасились толстыми каменными стенами, но профессиональный слух Оскара их узнавал, равно как и хорошее качество органа и компетентное исполнение. А как часто в деревенских церквях органистам приходится мучиться со старым, почти бездыханным инструментом и безголосым хором. Иногда приходится даже громко подпевать, чтобы паства имела хоть приблизительное представление о мелодии. Оскару не очень нравилось столь близкое соседство церкви, постоянно напоминавшее обо всех, кого он потерял. Глядя, как подъезжают к ней автомобили, истекаются группки людей, он знал, что стоит ему перейти через дорогу, и его понесет прямо к величественным вратам и далее в устремленный к небесам Нев. Окна церкви были высокие, стрельчатые, в готическом стиле. Снаружи краски и узоры цветных витражей казались тусклыми. Но Оскар знал, что оценить их сверкающую, как драгоценные камни, красоту можно только изнутри, когда в них преломляются лучи солнца, и на вытертые плиты пола ложатся рубиновые, сапфировые и изумрудные пятна. Возможно, в этом было нечто символическое. Может быть, и вне церковности есть удовольствие, радости и утешения, в которых он в своем теперешнем состоянии себе добровольно отказывает. Это было интересное предположение, но тревожное, и ему не хотелось на нем сосредотачиваться. Оскар отошел от окна и снова уселся у камина с газетой. И все же, когда раздались звуки первого псалма, он опустил газету и невидящим взглядом уставился на огонь. «Внемлите!» — голос возвещает. «Христос пришел!» — он говорит. «Гоните мрак, что вас смущает, ведь жизнь...» Есть свет, он нам твердит. Благородный, старый, классический рождественский гимн. Оскар вспомнил, как репетировал его с хором в школе, где преподавал, и как умолял детей петь так, словно они действительно веруют в пришествие надежды и света. Он подумал, я должен встретиться с Питером Кеннеди. Однако воскресенье — самый занятный день у священника. Может быть, завтра или послезавтра, но пока... А пока Оскар поправил очки и принялся сосредоточенно читать в «Санди Таймс» критическую статью об опере «Фиделио» в постановке Джонатана Миллера в Ковент Гарден».